Глава 16. Два дня спустя. Войско числом не менее десяти тысяч подходило к форту. Переваливаясь через овраги, приступало к расчистке места под лагерь под хоть что-то наддаленно напоминающее дорогу. Вчера вечером, при виде первых рыцарей разведки Горлеона, в моем сердце тревожно ёкнуло. В доспехах, на упитанных сильных бронированных конях, с флагами и гербами своих родов и божеств, чью волю они представляли. Разведчики выглядели воинственно опасно. Я очень переживал, что дуре Астоопе все же хватит ума как следует позаботиться о своей военной машине, если она изначально планировала войну с империей. Переживал я зря. Из десятка тысяч от силы две сотни имели лошадей. Лишь четверть являли собой по-настоящему грозных, хорошо вооруженных и защищенных воинов. Остальное – паломники, сброд нищих, разодетых в лохмотья селян. Были там и худые, и толстые, и высокие, и низкие, вооруженные мечами, топорами, щитами, скопьями, а также серпами, молотами, косами и вилами. Как женщины, так и мужчины, как старики, так и дети с ними. У каждой сотни вот таких вот несчастных находилось два-три разодетых главаря. Самые упитанные, самые хорошо вооруженные, и при этом даже издали не выглядящие несчастными. Феодалы, что доспехами своими видом пухлых лиц отчетливо выделялись среди других, превращаясь в идеальные для меня мишени. Пуль почти нет. Оружие, винтовка, чья скорострельность, если бы она не ломалась, достигала двадцати, а может и 30 выстрелов, являлась единственным моим прототипом моим личным козырем, который я собирался использовать по назначению. Отсиживаться в тылу, за стенами форта, в резиденции, когда там кипит бой, умирают мои спарринг-партнеры, друзья, и, может, потерять жизнь кто-то из близких, я не собирался. Более того, используя все дарованные мне артефакты, глядя за поправившимися Бардом и Региной, готовился вступить в новый бой с ними вместе, в первых рядах. Двое торговцев выглядели, мягко говоря, хреново. Едва придя в себя, узнав, что кто-то, спасший их жизни в опасности, они тут же повскакивали, встали в строй вместе с остальными имперскими частями, обещая отдать долг. От них воняло дерьмом, потом, мочой и кровью, и по порткам их, как и штанам, больше половины собравшихся войска, я видел, они все заражены, больны. Многие из них даже без войны умрут. Возможно, именно это желание сдохнуть не как старая свинья в собственном дерьме, а как гордому воину, представителю рода, помогало им держать себя в руках, верить и надеяться, что хотя бы конец своей жизни они встретят достойно. И в части именно поэтому рядом с ними находился и я сам. Когда враг подойдет поближе, подтянет лестницы, я собирался вновь преподнести им несколько сюрпризов, утопив все их потуги в внезапно возникших из ниоткуда зыбучих песках. Управлять землей, маскируя ее под магию землевиков, хорошо получалось. И если это сможет спасти хоть кому-нибудь из нас жизнь, замедлить продвижение тех, кого я по-честному называл врагами, то так тому и быть. — Нервничайте, лорд Гросс. Не отрывая глаз, глядя на мою задумчивую рожу, таращуюся сквозь бойницу, спросила Регина. Погодка стояла жаркая, совершенно случайно, умываясь утром, я светанул перед той амулетом, тем самым, что помог девушке подняться на ноги. — Хозяин уже граф, — недовольно поправила ту облачко. — Ну да, граф, — ответила волчица. — А ты еще совсем недавно была маленькой девочкой. Чужие дети быстро растут. Так все говорят. Чувствуя подоплеку в тоне волчицы, вновь насупилась домовенок. Странности это у вас семейная, я так понимаю. От очередного вопроса Регины облачко скривилось, как от неспелого кислого яблока. Семья! Будто выплевывая это слово, вздрогнула демоненок. Помолчите! Требую я, видя, как первые отряды пронося на руках деревянные щиты и кладки, подходят к врагам. Кажется, начинается. — Облачко, слуги готовы? — Всегда готовы, хозяин. Приставив пальчик к виску, зажмурившись, говорит Облачко. — Ждем команды. Первый отряд, шедший вперед, представлял из себя смесь из пушечного мяса, инженеров и магов разведки. Горлеонцы тоже изучали магию, пользовались ей как инструментом, так и оружием, поэтому следовало позаботиться о кое-каких скрытых глазу мелочах, первое и самое опасное из которых – подкоп. При помощи его враг мог легко преодолеть любые опасные преграды на поверхности, а так как ров наш не имел воды, то и в случае чего не мог защитить от подкопа. О контроле за подземными недрами мы хорошо позаботились. Мои бойцы даже не знали о том, что форт и стены его уходят в землю гораздо глубже, чем на поверхность. К тому же, под землей также осталось несколько сюрпризов в виде уплотненной моей магией почвы и пары очень злых, обладающих сознанием слуг, что были оставлены облачком для наведения подземных порядков. Что под землей ни случилось, облачко узнает об этом первой. А дальше... Я либо раздавлю врага своей магией, превратив землю вокруг врага в огромные смыкающиеся плиты, либо его сожгут или затопят другие магии на нашей службе. Та же демоненок вроде даже говорила о своей готовности нам в этом помочь. Врагов много, но и я не один пришел сюда повоевать. В небе мелькнуло несколько силуэтов. Они парили среди редких облаков, наблюдали, выжидали удобного момента. С такой высоты, благодаря накрывавшему фортовые стены деревянному козырьку, им не увидеть бреши, не посчитать, где солдат больше, а где меньше. Зато при необходимости они всегда могут ударить там, где образуется самое слабое место. Либо же и вовсе спикировать в самый центр нашего форта, устроив там кровавую баню. А угрозе с небес были осведомлены стрелки Люси. Вместе с немногочисленными талантливыми и опытными дроу личной стражей императрицы, они поклялись взять ангелов на себя, показать, за какие именно таланты их ценят в империи. Позволив ребятам покичиться отвагой, я ни в коем образе не забыл об ангелах полностью, то и дело на всякий пожарный поглядывал за спину, в тыл, туда, где гневик и рыжеволоса Сикуха со своими коллегами по магическому цеху что-то живо обсуждали, то и дело, поглядывая нам в тыл, где, смешавшись с землей, ждали они. Облачко очень постаралось, моя девочка сделала прямо невозможное, и в кратчайшие сроки, перетряхнув имеющимися силами всю округу, поработила все, что только могла поработить. Восемьдесят темных, части из которых еще мечется, полностью непоглощенные демоны ждали команды, приказа, звучавшего как «фас». Меня предупредили, что часть из них, скорее всего, сойдет с ума, что, вспомнив вкус крови, впадет в безумие, неистовство и ярость. Я знал об этом и очень хотел, чтобы буйствовать они начали, когда врагов вокруг станет гораздо больше, чем союзников. Настоящие берсерки, разгневанные души. Возможно, некогда меньшая часть из них являлась чем-то светлым, но сейчас, если дать им волю, начнется страшное. Большая часть из них – негодяи, убийцы, насильники, заговорщики и просто демоны, поглощенные облачком в разного рода подземельях и горах. Эти твари сослужат нам добрую службу, а после либо вновь примут серость и угрюмость этого мира, а с ней и мою магию, либо будут уничтожены, низвергнуты туда, где им самое место. Отряды инженеров врага подходили все ближе. Помня приказ не жалеть боеприпасов, стрелки из рода лисицы первыми открыли огонь. На десяток, редко пущенных вдаль стрел, приходилось два промаха – в песок или ров, а с ними – восемь попаданий в здоровенный древесный щит, который так старательно пытались установить крестьяне. Вот кто-то из них на рву оступился – Подставил брюшка, в которое тут же угодила стрела, что по всем приметам должна была пролететь мимо. Около полусотни стрел потрачено, один враг ранен, и как бы мы должны были от этого больше проиграть, ведь все знают, стрелы это дорого. Только вот вчера я научился их делать пачками. Сначала это было 3, потом 7, после 15 и так. Чем больше я охватывал своей маной ингредиенты для изготовления, тем больше и хуже становилось качество мною создаваемого. Потолком стало три десятка за раз в две секунды. Всего в подвале форта и на стенах были спрятаны и размещены более ста тысяч стрел. Не говоря уже о не числе имевшихся арбалетных болтов и двух сотен арбалетов, созданных мною про запас. Принтер Михаил к вашим услугам. С надменным лицом и вот такой глупой мыслью я удивил главных командиров, показав им в подвале то, что легко не спрячешь. Вчера вопросов ко мне существенно добавилось, но когда у тебя понос, а с ним вражеское войско числом кратно превосходящее твои силы, разговор заходит на благодарность, а не за что-либо еще. Допрашивать благодетеля слишком грубо. «Ловкость рук и никакого мошенничества», — сказал я сотникам вчера. И те, немного посмеявшись, отправились дальше все по своим делам. «Бей, не жалея, парни!» Когда враг подошел еще ближе, глядя, как бойцы поддержки один за одним тянут из подвалов охапки стрел, командуют сотники. Снайперы от Лис и Дроу входят в азарт. Земля утыкивается стрелами. Позади продвинувшихся чуть вперед укрытий уже виднеются плоды моих трудов. Трупы. Преодолев очередной бархан, деревянная преграда, которую несли горлеонцы, внезапно накореняется. Кто-то из-за нее болезненно вскрикнул, попал в ловушку. В образовавшуюся между землей и переносной конструкцией щель тут же устремилось несколько десятков стрел. Очередная пара раненых и убитых сваливается на дно канавы, туда где кто-то истошно кричал и звал на помощь. Чувствуя опасность в подобном преодолении препятствий, в дело вступают вражеские маги. Владеющие стихией земли, двигаясь за такими же деревянными препятствиями, они медленно, прям очень медленно, засыпают рвы, пытаются создавать более-менее пригодный для движения путь. Подобных троп создавалось сразу три. Но не они волновали меня, а то что я не видел, но чувствовал. Нечто разрушало мои нити, проходящие к ловушкам. Оно двигалось под землей так же медленно и уверенно, как эти треклятые маги земли со своими деревянными щитами. Враг продемонстрировал себя на поверхности и в воздухе, спрятав движение свое под землей. Ожидаемо, суккиные дети. — Хозяин, вы чувствуете вибрации у ног? — интересуется облачко. Нет, я их не чувствовал, но порвущимся рвущимся нитям приблизительно знал, когда это случится. Ее восприятие мира в разы сильнее, да и познание самой природы, ее истоков, в разы более обширно. В область сферы моего магического контроля, которым я намеревался раздавить землекопов, враг прибудет не скоро. потому... «Чувствую, есть идеи?» Спрашиваю у малышки, и та, показав свою белозубую акулью улыбку и золотые глаза, становится черной желейной субстанцией, сливающейся со стеной и перетекающей в землю. — Только не рискуй понапрасну! — прошу я место, в котором девочка стояла секунды назад. Надеюсь, она меня услышала. Наступление врага продолжалось. Пробив магическую защиту одного из щитов... Наши парни успешно превратили деревянное укрытие в пылающий факел, за которым, прямо врываясь в землю, спасались от града стрел маг и пара выживших. Еще десяток минут подобное повторилось на правом фланге, затем после череды подземных взрывов и на центре. Все брошенные вперед инженерные группы, что на земле, что под землей, уничтожены. Об этом лично мне сообщает вернувшаяся с задания облачко. В руках ее как некогда в руках Зари две оторванные головы, женская и мужская. На обеих запечатлились гримасы ужаса и отчаяния. Эх, идиоты, маги, а ведь могли бы жить, пригодились бы этому миру. Отличная работа, говорю я, а после велю насадить их на пики и поднять над воротами. Враг что-то притих, не торопится, как будто ждет чего-то. Может разоблачение его козырных карт. Ускорит их командиров в принятии решений. Детская задумка, шалость в виде брошенной собаки на цепи с костью сработала. Из места, что с трудом можно назвать лагерем, донеслись крики, недовольные возгласы, за ними горны и удары барабанов. Эти гребаные ангелы притянули с собой целый оркестр, а лучше бы катапульту. По ту сторону оврагов все приходит в движение. Осаждающие принимаются делать вид, что готовятся к атаке, а мы пополняем стрелы, неумело разряжая обстановку, шутим и слышим в адрес вернувшихся с трофеями облачка, впервые по-настоящему честные, наполненные похвалами комплименты. Десятники и сотники хвалили ее так, как никогда ранее, отчего моя принцесса все больше смущалась, не понимая, что с этими человечими не так. Одним из таких вот листивых особ оказался молодой воин-лис с нашитой золотой листьей головой на плече и буквой «М» в виде шеврона. Парень представился как один из сводных братьев Люси. Отметив красоту облачка, заявил, что был бы не против, если все они выживут, познакомиться поближе со столь сильной волшебницей. — А за знакомством, может, и семьей станем? Породнимся? Как знать! Ища благосклонности в моих глазах, то ли в шутку, то ли проверяя мою реакцию, произносит лисенок. Понимая, что это может значить, едва сдержался, чтобы не выкинуть его за стену. Породнимся. Отвернувшись, прячу за высоким воротником свое перекосившееся ебало. Блять, уши мои этого не слышали. Семья. Как и я, отворачивается кривица облачко. Мерзость. Последнее ее слово, озвученное вслух, заставило Лиса нервно усмехнуться и переспросить. «А «Что вы сказали?» Моя дочь хотела сказать, что ситуация, в которой мы находимся, слишком мерзкая для обсуждения столь щепетильных и волнительных вопросов. «Десятник, сейчас вам следует сконцентрироваться на своей задаче, чтобы мы все здесь не погибли. Враг в небе не дремлет, помните об этом!» Вернув свое лицо в прежний величественный вид, деловито заявляю я. Парень, тут же поклонившись, бросается, исполняя свою работу, проверять посты и вглядываться в облачное небо. «Хозяин, а что такое щепетильных?» Наклонив голову, глядит мне в глаза демоненок. «Ничего, милая, забудь все, что здесь услышала. Уже зная, что скорее трупным теням этого засранца скормлю, чем отдам демоненка, отвечаю я». Внезапно тучу в небе пронзил столб света. Облаком из воды и пара он ударил по вражескому лагерю, заставив все в наших глазах ребить. Горлеонцы оживились еще сильнее. По-другому заиграли трубадуры, в новом ритме забили барабаны, и за повалившейся парой далеких деревьев я наконец-то увидел бучую катапульту. Сглазил. Свет и блеск, окутавший пространство, снегом в летнюю пору, оседал на землю. От вспышки ребило в глазах. Постепенно она меркла, и с угасанием ее в небе все лучше и лучше становилась погода. Кажется, все мы стали свидетелями эффектного прибытия во вражеский лагерь кого-то значимого. Поличику, взволнованно вглядывавшейся в сторону врага облачка, а также всех остальных, магов, и необделенных способностями воинов, понимал, скоро начнется веселье. — Очень сильная сущность, — подтверждая мои опасения, говорит облачко. — Знаю, милая. Как думаешь, справишься? — спрашиваю я, и облачко молчит. Я учил ее никогда мне не врать. Молчание ее громче любого слова. — А вместе мы справимся? — спрашиваю я вновь. И малышка поворачивается, глядит на меня полными страха глазами. Коих за все время ее существования я никогда не видел. «Не боись. Справимся. Куда мы с тобой денемся?» Обняв ту, сильно, крепко, словно в последний раз, чувствую, как демоненка трясет. За спиной ее вижу, как разворачиваются боевые построения. Как во главе каждого отряда появляется по сияющему заставляющему ауру вокруг пылать силуэту. Высокие, крылатые, они не шли по полю, а парили, двигались вперед, ведя за собой это до да безумия безобразное войско. — Облачко! — пора! — говорю я, про себя молясь, чтобы сейчас, именно сейчас, среди врагов, не было ее, эсфеи. — Давай, милая, соберись! Пора выводить слуг! Ощутив, как демоненок крепко обнял меня в ответ, Перестав дрожать, как можно мягче прошу ее сделать то, что никогда бы не попросил нормальный отец в такой ситуации. Я прошу ее остаться и драться со мной. Мы не умрем. Ни сейчас, ни сегодня, ни завтра. Обязательно выживем и победим. Вместе.